Наталья Гундарева. Всегда в настоящем времени. Ее уже несколько лет нет с нами. Лучшие всегда уходят так не кстати, так не вовремя. И мы так и не научились говорить о ней в прошедшем времени. Сказать, что я люблю Наталью Гундареву, это не сказать ничего. Ее, как актрису, любят практически все. О ней столько сказано и столько написано... Но в том, на мой взгляд, и притягательная загадка таланта, что все продолжают пытаться его разгадать, каждый через свое видение, что складывается из калейдоскопических осколков в яркую и многообразную, все время меняющуюся целостную картину.